В углу громко всхлипывала Таня. В дверь, которую Ольга прижала спиной, кто-то пытался войти. Отскочив от двери, Оля увидела работницу оксидного цеха Светлану Цветкова. По совместительству сержанта НКВД и Серёжу на подстраховку, облегчённо вздохнула и отвела пистолет в сторону. "Света, вон аптечка, перевяжи Сергея, потом меня. Таня, закрой рот и иди помогать". Набрав номер начальника охраны завода, она решительно скомандовала: Николай Тимофеевич, лейтенант НКВД Стрельцова. Вы меня знаете как старшего лаборанта Стрельцова. В вооружённое нападение на лабораторию ранен лейтенант НКВД Столетов, известный вам как замначальник цеха. Один из нападавших убит, второй в норме. Направить в оксидный цех 4 человек с двумя носилками, подогнать к входу директорскую машину с шофёром, погрузить Столетова и доставить в Москву в больницу Склифосовского. Выполнять. У вас 5 минут. Положив трубку, она начала снимать рабочий халат и промокшую от крови рубашку. Ранение было сквозным, задело только мягкие ткани. Таня, брось мне бинт. Возле двери толпились работницы, живо обсуждая картину, открывшуюся их взору. Валя, иди сюда, поможешь. Остальные, бегом по рабочим местам, а то сейчас кому-то задницу прострелю. Валя угрожающе провела пистолетом по голдевшим девкам. Связи с Москвой не было. Перевязав рану, одевшись и обыскав старшего лейтенанта, который уже пришёл в себя, но притворялся обморочным, они через 10 минут уже выезжали из ворот проходной. В директорскую машину на заднее сиденье положили Сергея. Впереди сидел начальник охраны. Труп засунули между сиденьями, в багажное отделение он не помещался. Свету Цветкову посадили за руль машины, на которой прибыли исполнители. Анна очень волновалась, потому что её учили ездить на грузовике. Оля и один из охранников зажались боком на заднем сиденье Заварницкого, сидящего в центре. Увидав, что охранник тычет дрожащей от напряжения рукой наган старшему лейтенанту под рёбра, Анна скомандовала: "Револьвер в кобуру. Держи его крепко за правую руку, чтобы не дёргался". Сама взяла его левую руку. "Рассказывай, старший лейтенант. Всё рассказывай подробно. Обещаю, жив останешься". Заварницкий криво ухмыльнулся. Не веришь мне? Мне нужно девочка обещать того, чего ты не сможешь сделать. Она начала читать стихи, ломать ему пальцы на левой руке. И ветер умолкнет ночью, обряженный чёрным крепом, но ветер оставит эхо, плывущее вниз по рекам. Альмир Светляков нахлынет, и прошлое в нём утонет, и крохотное сердечко раскроется на ладони. Елескула. Несколько раз он терял сознание, но она приводила его в себя, продолжая читать и выкручивая пальцы. "Смотри", радостно сказала Стрельцова, закончив декламировать и подняв к его лицу искалеченную левую руку. В её синих глазах металось еле сдерживаемое безумие. Указательный и средний пальцы левой руки были изломаны и сложены в виде сердца. А крохотное сердечко раскроится на ладони, радостно рассмеялась Оля. Я очень люблю стихи, доверчиво сказала она, доставая из сумочки небольшие плоскогубцы, иголки, щипцы и другую мелочь, которую побросала туда перед отъездом. Заварницкий отвёл глаза, не в силах справиться с дрожью. Будешь рассказывать? Да. Он был твёрдо уверен в двух вещах: лучше умереть здоровым, чем жить колекой. Бога нет, Если бы он был, никогда бы не допустил того, что ему пришлось повидать на своём не слишком долгом веку. Пока Оля читала стихи, стало понятно: нет смысла молчать. Эти он только поможет Борисовичу сделать ноги. А Борисовича в этот момент он очень не любил. Пока они ехали до Москвы, Ольга успела узнать всё, что нужно. Продиктовав телефонистке номер, она молила Бога, чтобы Артузов был на месте. "Слушаю вас", раздался в трубке голос заместителя Как всё ни кстате, подумала она. Когда Артуза выходил, он переключал свой прямой телефон на Слуцкого. Обычно в таких случаях Стрельцов бросал трубку и перезванивал позже. Сейчас такой возможности не было. Абраморонович, вы можете соединить меня с Артуром Христиановичем? Э, кто его спрашивает? Ольга. Какая Ольга? Кви про куо, Абраморонович. Одно вместо другого. Латинский. Могу. Та самая, о которой вы слышали всякие небылицы. У меня мало времени. Соедините. Я вам потом расскажу что-то. Не пожалеете. Хорошо. Действительно не дурак. Не зря его Артур хвалит, мелькнуло в голове. Что случилось? Почему вы раздался в трубке недовольный голос Артузова, невежливо прервав его тираду, Оля начала рассказывать: "Артур Христянович, слушайте внимательно и не перебивайте. На меня совершено покушение. Один из нападавших убит, второй задержан. Организатор, Кацнельсон Зиновий Борисович, замначальника НКВД Украины. Заказчика знает только он. Сергей серьёзно ранен. Его везут в больницу Склифосовского. Организуйте, чтобы там всё было на высшем уровне. Позвоните микробиологам, которые занимаются грибком. Пусть везут минимум 10 г вещества в больницу и колят ему по 0,5 г каждые 6 часов. минимум 5 дней подряд. Запишите Андреса с московской квартиры Кацнельсона. Возле подъезда машина. Он ждёт звонка и прибытия исполнителей. Пошлите туда двух толковых человек, больше не надо. Мы ему позвоним через 10 минут. Договоримся, что через 25 минут будем возле подъезда. У ваших ребят есть 35 минут на подготовку и прибытие. Было бы неплохо, чтобы и вы приехали. Мало времени, тянуть нельзя, заподозрят, пусти тебе пулю в лоб. Не успеваете, приезжайте позже, мы его сами возьмём. Кто это? Мы. Ставший лейтенант Заварницкий, это один из исполнителей, Света Цветкова, и Яна под страховке снайпером. Никакого риска. Если поверит звонку, возьмём 100%. Не поверит, дивизия ему не помешает застрелиться. Хороша. Действуйте самостоятельно, мы не успеем. Ты уверена в Заварницком? Я ему пообещала, что жив останется. Напрасно. Артур Христианович Посмотрим. Работайте, нас не ждите. После того, как он положил трубку, Оля стучала по рычагу, пока не отозвался Слуцкий. Абраморонович, весной, лучше всего в марте, берите путёвку в санаторий. Ваша задача похудеть килограмм на 10 и укрепить сердце, иначе очень скоро помрёте от инфаркта. Тут до неё дошло, что раньше она не знала об этом. Положив трубку, Оля тихо сказала сама себе: "Прав был скотина". видно не самый глупый психолог Артуру попался. Подойдя к машине, Оля обратилась к задержанному: "Твой выход, старший лейтенант, и не волнуйся, моё слово крепкое". Он снова криво улыбнулся и пошёл к телефону. "Слушаю", раздался в трубке знакомый голос Зиновия Борисовича. "Всё сделано. Будем через 25 минут возле подъезда. Лёня ранен, плечо зацепило. Сквозная рана, мягкие ткани, нужен врач". "Сделаем. Положив трубку, Зиновьев Борисович окинул взглядом комнату. Он всё собрал ещё с утра. Спешить было некуда. Созвонился со знакомым врачом-пенсионером. Присел на дорожку. Что-то зацепило его в разговоре, но он никак не мог понять что. Голос старшего лейтенанта был спокойным, немного усталым, таким он и должен был быть. Но не чувствовалось привычного расслабления, которое должно быть после удачно проведённой операции. Это можно было понять. Лёню зацепило. Значит, уходили с шумом. Волны уже пошли. Нужно было выяснить обстановку, но всё равно слишком уж озабоченным казался старший лейтенант. Дениови Борисович позвонил на завод. Связи не было. Позвонил нескольким знакомым, поговорил за жизнь, поспрашивал, что новенького в Москве и области. Всё казалось спокойно. Никто никаких ЧП не рассказывал. Он встал со стула, достал из нагрудного кармана маленькую стеклянную ампулу и засунул себе за щеку. Бережённого Бог бережёт. Замначальник НКВД Украины улыбнулся чёрному юмору, взял чемодан и захлопнул дверь. Возвращаться сюда уже никто не будет. Ребята свои чемоданы ещё с утра забросили в багажники во машины. Охранника они оставили в машине, запретили ему покидать её под страхом смертной казни. Свете подарили небольшую полотняную сумку, куда положили пачку соли. Дарить пустую сумку маветон. Света, станешь в восьмом подъезде, возьмёшь зеркальце и будешь поправлять волосы так, чтобы была видна его машина. Первым делом он поставит в багажник свой чемодан. Ты выйдешь и пойдёшь по тротуару в его сторону. Смотри куда хочешь, но не на него. Пройдёшь мимо, сразу с разворота дашь ему сумкой позатылку. Он будет глядеть на старшего лейтенанта. Тот как раз появится из-за поворота. Главное, чтобы ты на него не взглянула. Он жук тёрты, сразу всё поймёт. Да знаю я всё, не маленькая. Я тебя подстрахую, если что, простелю ему колено или локоть. Да я его скручу на раз-два, не переживай. Меня Серёжа тренировал. Знаю, как он тебя тренировал. Я Давита заметила, Оля. Вряд ли тебе удастся на улице применить эти приёмы. Зрители набежит тьма. Не волнуй бойца перед заданием, командир. Пришёл на выручку густо покрасневший в свете Заварницкий. Ей сосредоточиться нужно. Вот я её и учу сосредоточиваться в неблагоприятных условиях. Сержант Цветкова, перестать краснеть и выдвинуться на исходную позицию. Старший лейтенант, я в подъезде напротив. Увижу Борисовича, махну тебе рукой. Ты выходишь и идёшь к нему. Дальше действуем по обстановке. Три раза это ещё понять можно, но повторять 5 раз одно и то же И есть такое дело, все ругаются, ни пуха к чёрту. Зиновий Борисович вышел из подъезда, осмотрелся, поставил чемодан в багажнике, достал папиросу. Из соседнего подъезда вышла незнакомая молодая девушка с сумкой и пошла в его сторону. Её лицо было озабочено, она смотрела себе под ноги, губы шевелились в такт мыслям. Не встречал её раньше, подумал он. Борисевич отступил подальше от траектории движения незнакомой девушки, пристально рассмотрел её и переложил капсулу на язык. Из-за поворота показался старший лейтенант Заварницкий. Уверенным широким шагом тот двигался в его сторону. Девушка прошла мимо. Он проводил её внимательным взглядом, она вдруг резко взмахнула сумкой. Борисевич дёрнулся вперёд, пытаясь уйти отлетающей в голову сумки. Заварницкий продал тварь. Сумка про свистела рядом с затылком. Он потянулся к кобуре, но удар сзади в пах между ног скрутил его, а яркие звёзды перед глазами и последующая темнота стали следствиями второго удара сумкой. Очнулся Зиновий Борисович в своей машине. На заднем сиденье рядом с ним устроилась светловолосая девушка с пронзительными голубыми глазами. Она держала его за указательный палец левой руки. Девушка была мало похожа на фотографию, которую видел Борисович, но он её узнал. Его правая рука оказалась привязана верёвкой к дверной ручке. Рассказывайте, кто заказал вам найти меня и убить. Борисович презрительно хмыкнул, и тот же взвыл не своим голосом от невыносимой боли. Девушка радостно улыбаясь, аккуратно всовувала иголку, зажатую в небольших плоской губцах, ему под ноготь. Он дёрнулся, но стало только хуже. Иголка выломала ногать мясом, а то строй боли ему свело дыхание, в голове закружилось. Девушка не выпуская пальца, отложив плоскогубцы, левой рукой начала крутить ему ухо. "Зиновьев Ибарисович, послушайте меня и постарайтесь поверить. Через 5 минут вы обделаете салон своей машины, а через 15 расскажете мне всё, что знаете". Но я серьёзно искалечу вам руки, и все оставшиеся вам на этом свете дни превратятся в сплошную муку. Подумайте, стоит ли? Для меня это ничего не решает. Результат будет один и тот же. У вас 10 секунд, пока я достаю вторую иголку. Я вам всё скажу. Если эта дрянь покалечит мне руки, и я не смогу воспользоваться ампулой, всё, что я скажу ей, не имеет никакого значения, подумал Кацнельсон. И вас слушаю. 5 лет назад во время поездки во Францию меня завербовала французская разведка. Она вогнала ему вторую иголку под тот же выломанный ноготь, забила её до сустава. Борисович, с трудом удержав мочевой пузырь, понял, что 5 минут это с большим запасом. У вас 10 секунд, покай достают третью иголку. Ольга схватила его средний палец. Я вас обманул. На самом деле меня завербовала английская разведка. Борисевич закрыл глаза, приготовился терпеть, но ничего не происходило. Открыв глаза, он увидел, что девушка с интересом смотрит на него. Он уже переправил вашу семью, и вы боитесь его выдать. Поверьте, Борисович, вы не того боитесь. Он уже своё дело сделал и деньги перевёл, иначе бы вы не пыжились. Давайте договоримся так. Вы рассказываете всю правду, а я приложу все усилия, чтобы вашу семью не искале. Будете молчать, Все будет наоборот. Тварь, с ненавистью глядя в её равнодушные глаза, сказал он, как выплюнул. Это ваши игры, Зиновий Борисович. Я просто соблюдаю правила. И не переживайте вы так. То, что вы сейчас подпишете, только для меня. Моему начальству значительно больше понравится ваша сказки. Я так понимаю, вы волнуетесь за денег. Могу пообещать, что никто не покажет это Литвинову ещё несколько недель. Ваше решение, если вы мне обещаете, что мою семью не тронут и месяц эта бумага не попадёт Литвинову на глаза то я согласен Честная комсомольская он криво улыбнулся и откинулся на спинку сиденья Записывайте Света бери бумагу садись на переднее сиденье и записывай Дай свой платок я арестованному палец завяжу Чего ты кривишься ногтя второго она не видел Стрельцова спрятала подписанные листы во внутренний карман пальто Сильно кружилась голова. Через 5 минут прибыл Артузов с оперативниками. Сдав им задержанных, Оля получила невероятный втык от перенервничавшего начальства. Повод она имела отменный. Лейтенант Стрельцова. От голос Артузова двадцатиградусный мороз на улице понизился ещё градуса на 40. Все замерли, стараясь не привлекать к себе внимания бригадного комиссара. Почему вы не доложили, что ранены? Забыла. Артур Христянович, обезоруживающе улыбнулась Оля. Так много всего доложить нужно было. Мысли в голове путались. У вас голова есть на плечах. Немедленно в больницу. Не надо на меня кричать. Покричите лучше на своего шофёра. Это он меня продал за бутылку водки на секретаршу свою, покричите, у которой язык как помело. Поговорите со старшим лейтенантом Заварницким. Он вам много интересного расскажет о ваших сотрудниках. Кстати, голова у мужика работает как швейцарские часы. Операцию подготовил на 5 плюсом. Получите истинное удовольствие. Иван Терентьевич, подойдите сюда. Сдать оружие. Вы арестованы. Савельев, определи его к тем двоим. Стрельцова, немедленно в больницу. С вами поедут лейтенант Аносов и Цветкова. Аносов, глаз с неё не спускать. Езжайте на этой машине, потом доставьте в управление. Ваши мы заберём. Найдите лаборантку Ермолиной. Фамилия то ли Кузагина, то ли Кузикина. Аnats лекарством для сталетово будет сидеть в приёмном покое. Ожидайте меня в больнице. Я приеду или позвоню. Там в машине возле охранника сумка с ихорожем. Это всё потом. Выезжайте немедленно. В больнице их окружила сонная тишина, невыносимо раздражающая после бурного потока событий последних нескольких часов. Оле промыли рану, перевязали, вкололи полграмма дефицитного лекарства. Видна Артуза не забыл перезвонить. Серёжа ещё был в операционной. А его состоянию никто ничего не говорил. Все обещали, что операция вот-вот завершится, и доктора сами всё расскажут. Они по очереди сходили в столовку покушать и ждали вердикта врачей. Оля, прислонившись к стене, вспомнила схватку, движение симпатичного светловолосого парня, которого ей с таким трудом удалось застрелить. Странные слова, странной песни звучали в её голове. Запомнился номер твой чётко, мгновенно, почти буквально Сердце кипит, волнуется, чую, влюбилась фатальная. В тебя, ты странный, скуластый и веришь в себя безумно. Ты волк, я волк, закапали кровью, со слезами друг друга мы. Группа Ночные снайперы, Юга 2. Ей хотелось напиться. Якорный бабай, боже. Почему у тебя такое извращённое чувство юмора? Почему человека, который мог стать близким, я видела всего минуту и через прорезь прицела. Надо взять тебя в руки. День ещё не закончился. Вечером наверняка на ковёр кво ждё. Народ будет думать, как мне жить дальше. Упекут под стражу на какую-то закрытую дачу, где меня месяца за 6-7 кокнут. Думаюля, думай неприятности проще предотвратить, чем потом исправлять. Совершенно дикая идея пришла ей в голову, и чем больше она над ней думала, тем больше идея ей нравилась. Это единственный вариант. Нужно только ещё раз продумать все аргументы. Какой вариант? Не обращай внимания, это я сама с собой от волнения говорить начинаю. Скоро бы операция закончилась. Оле жалко было Сергея. Вместе с тем она испытывала глухое раздражение от его совершенно идиотского поведения. Варвавшись в помещение, он должен был сразу уйти вправо. Так чтобы держать в поле зрения обоих, вместо этого он, оставив старшего лейтенанта за спиной, перекрыл ей сектор стрельбы. Оружие к бою не подготовил. "Спрашивается, какого дьявола ты бежал? Не на кого тебе злиться, подруга, кроме как на себя". Могла и натаскать парня, время было, чуть меньше в лаборатории сидеть, но кто знал. На открытом пространстве он вёл себя совершенно грамотно. Специальное упражнение для работы в закрытых помещениях видно ВКВД ещё не забрали. Да и действовал нормально. Единственное, не остановился вовремя. Старший лейтенант его ловко пропустил мимо, но Сергей сразу прыгнул в сторону, понял, что я сзади. Зрязлись, видно выверты подсознания, чтобы оправдать свой выстрел. Ведь это я его ранила. Это они. Товарищи, как там Сергей наш? А вы кто будете ему, товарищи? Лейтенант ВКВД онос. Сержант Цветкова, мы сослуживцы. И его жена в рубашке Ва Сергея родился. Сквозное ранение в живот, но ни один жизненно важный орган не задет. Жена молочина, видно, завтракать не дала мужу. Желудок пустой оказался. Операция прошла хорошо. Ему 5 дней будут колоть новое лекарство. Я уже с ним работал. Чудо, а не лекарство. Не стану загадывать, но пока скажу так: причин волноваться нет. Можете идти домой. Нести больному ничего не надо. 5-6 дней у него в рационе только кипячёная вода. Если вопросов нет, до завтра. И извините, меня ждут больные. Доктор, а когда его можно будет увидеть? Завтра. Всё завтра. Ну вот, два слова сказал и убежал. Сидишь что-то 2 часа волнуешься, а у них времени нет пару слов сказать. Всё нормально, Света, не волнуйся. Вот если бы нас минут 15 успокаивал, тогда надо было бы волноваться. А пару слов он как раз нам и сказал, так что претензий не выставляй. К ним по коридору быстрым шагом шла медсестра. Вылетена от Аносов. Так точно, красавица. Вск телефону, вернувшись, он сообщил: "Звонил товарищ Артузов, интересовался, как дела у Серёжи. Нам приказано отвезти тебя в Кремль. Пропуск заказан. Товарищ Артузов будет ждать тебя в приёмной товарища Сталина". Он с нескрываемой завистью посмотрел на Олю. Вот они, недостатки знаний в области классической русской литературы. Не знает ли лейтенант про Барский гнев и Барскую любовь? А может, и знает, просто такая аналогия ему не придёт в голову никогда. Поехали. По дороге нас похватилось, что под пальто у неё облитая коровьёй рабочий халат-рубашка. Являться в таком виде перед предстоящим разговором, во-первых, охрана не пропустит, во-вторых, лучше сразу застрелиться. Одежда Светы тоже была в крови. Сергей перевязывала, вся измазалась. Денег ни у кого не оказалось. Вспомнив про чемодан Зиновия Борисовича, решила покопаться в нём, хотя это было черевато. Формально говоря, это уже не чемодан, а вещдок. Может, там деньги есть, грабаном Борисовича на новую одежду. В конце концов, по его вине я в таком виде. В багажнике она с удивлением обнаружила три чемодана. В каждом оказалась толстая пачка денег. по 10 руб. В одном запасная форма лейтенанта, в другом старшего лейтенанта. Предусмотрительные оба. Кто знает, что на задании случится, а тут свежая форма наготове. Схватив гимнастёрку и галифе лейтенанта, она нырнула в подъезд, вернувшись, коротко скомандовала: "Вагенторк. Зачем? Мне фуражка к форме нужна. Не пойду же я в лейтенантской форме без фуражки". Охранник на входе в Кремль придирчиво рассматривал её удостоверение лейтенанта НКВД. Пропуск, как указано, стаж лаборант завода Радиолампа. Оля молча вытянула удостоверение лаборанта и подала охраннику. Он рассматривал его вдвойне дольше, чем первое, затем вызвал начальника караула. Минут через 10 пришёл недовольный капитан, выслушав сержанта, осмотрел удостоверение, пропуск и объект, на который этот пропуск выписан, и задал неожиданный вопрос: "Фамилия вашего непосредственного начальника и телефон, по которому с ним можно связаться?" Бригадный комиссар Артузов Артур Христианович в настоящий момент ждёт меня в приёмной товарища Сталина. Позвоните товарищу Поскрёбышеву, он в курсе. Капитан задумался на секунду, протянул ей удостоверение с пропуском. Проходите, товарищ Стрельцова. Приёмной было, как всегда, прохладно, тихо и спокойно. На кожаном диване сидел Артузов и просматривал газету, она лежала рядом. С трудом узнав её, он прошептал: "Что за фокусы, Стрельцова? Мне что?" Надо было в рабочем халате и в кофточке, залитой кровью, прийти. Где вы взяли мужскую форму? Знакомый лейтенанта должил. Вы знаете, что ему за это будет? Ему не страшно. Артузов заинтересованно смотрел на неё. Через секунду в его глазах появилось понимание. Смотрите, а размер почти ваш. Что может иметь совершенно неожиданные последствия. На этот раз Артузов смотрел на неё 2 секунды, затем рассмеялся. Нет, даже не мечтайте. Хотя Он задумался мысль нужно признать честно очень оригинальна но вы не понимаете какие трудности в быту вас ожидают посылайте свету цветкову я тебя люскней и все трудности позади вы даже это успели продумать знаете мне ваша идея нравится но боюсь это ничего не значит товарищ сталин будет вопрос с вами решать лично тем более что своё обещание он сдержал да осталось начать и кончить грустным вздохнула оля товарищ артузов и стрельцова заходите Максим Максимович ждал звонка. Прошло более 3 месяцев после памятного визита Арчибальда Смита, который своими осторожными расспросами обратил внимание Литвинова на некоторые факты. Сложив их с тем, что было известно ему, он поделился подозрениями со своими английскими и американскими друзьями. И хотя всё это было бредом с точки зрения материализма, друзья отнеслись к этому очень серьёзно и велели искать причину, не считаясь с затратами. Давным-давно, когда Максима Максимовича звали совсем по-другому, он вступил в партию большевиков по совету отца. Английские и американские партнёры его семьи вкладывали серьёзные деньги в русскую революцию и просили найти человека, которому можно доверять и который понимает, как вести учёт и сколько стоят деньги. Отец сказал: "Это хороший шанс, сын. Ты будешь иметь дело с людьми, которые крутят сотнями миллионов". Как бы ни сложилась твоя жизнь потом, поверь, эти люди, если ты проявишь себя, в беде никогда не бросят. Так Максимович стал главным банкиром революции. Он организовывал работу газет, рассчитывал финансовую часть любой операции. Когда денег не хватало, советовался со своими друзьями. Если операция того стоила, деньги находились. Никто не знал, откуда он берёт деньги. Впрочем, революционеров такие приземлённые вопросы интересовали редко. И английские друзья хотели порвать Россию на части, но возражали американские. Резкое ослабление России привело бы к усилению какой-то из европейских держав, а это Сас было совершенно ненужно. Единственное, в чём сходились их интересы оторвать от России Кавказ и Закавказье. С единственным крупным источником нефти, куда были вложены немалые средства, это давало возможность, накинув нефтяную давку, полностью контролировать темпы развития и политику будущего правительства России. Сколько параходов с оружием он переправил на Кавказ и в Закавказье, кому оно поставлялось и откуда брались на это деньги, никто в партии не знал. Известно было только, что два парохода сели на мель и груз был арестован. но десятка 2, а то и больше параходов благополучно добрались. И вроде всё было продумано по уму, сто раз просчитано, но все деньги пропали. Не захотели гордые горцы бороться с большевиками за свою свободу. Видимо, поняли, что борьбы не получится, а даром гибнуть неохота никому. Сложили борцы за независимость с таким трудом доставленное оружие по первому требованию новой власти и влились в дружную семью народов СССР. После революции Максимович по совету друзей занялся внешней политикой. Его знали, с ним не боялись откровенно говорить, понимали, что и ему тоже что-то надо. Пытались найти компромисс между своими интересами и интересами новой страны, которую он представлял. Да и особого интереса к этой стране не было до 33. Всё изменилось после прихода к власти в Германии нацистов с их явно реваншистской идеологией. В Европе запахло новой большой войной. Это очень обрадовало его американских друзей и несколько расстроило британских. Американские друзья вкладывали большие деньги в военную промышленность и экономику Германии. Они просили выстроить союзные отношения в Европе по образцу Первой мировой. Россия, Франция, Англия против Германии, государств, входивших в бывшую Австро-Венгрию и Италии, примкнувшей к этому традиционному союзу. Новый курс Рузвельта в США уже начал буксовать, требовались дальнейшие значительные вливания денег в экономику, а это означало, что деньги будут дешеветь. Если для тех, у кого их нет, это просто слова, то для тех, у кого их много или очень много, это уже первые звуки похоронного марша. Выходить из кризиса за счёт инфляции и обесценивания своих состояний никто не хотел. Поэтому война в Европе была спасением продавать обеим сторонам конфликта всё, что нужно для войны, новые перспективы после её окончания, возможность что-то хапнуть от обессиленных людей, что может быть прекраснее. Нужно долго думать, так сразу на ум ничего не приходит. Английские друзья никаких союзов с коммунистами и слушать не хотели, но требовали, чтобы все отношения с СССР с нацистской Германией были свёрнуты. Он старался как мог, Сира развивалась прекрасно до открытия татарской нефти и месторождения алмазов. Не трудно было посчитать, что бакинской нефти на двоих не хватит, и очень скоро Советский Союз будет вынужден сокращать поставки в Германию, что станет лишним поводом для войны. Немцы соглашались давать деньги и оборудование только под поставки нефти, зерна и другого сырья, необходимого в их промышленности. То, что Болевар не вынесет двоих, было понятно давно. Напосле открытия резко усилили экономические связи с Германией. Советский Союз получил крупный кредит, буровое и другое оборудование для быстрейшего развития нового нефтяного района. Предложение совместно развивать Архангельское месторождение алмазов пока встречало упорное сопротивление Гитлера, но посол в Германии сообщал, давление промышленников нарастает, и вполне возможно, что канцлер уступит. Всё это уже было не очень хорошо. К происходящему добавилось интенсивное планирование и начало строительства оборонительных сооружений вдоль западной границы СССР. Развитие истребительной авиации и регулярные проверки боеготовности воинских частей, что тоже не способствовало уверенности потенциального противника в лёгкой победе. А кто будет воевать, если не уверен в победе? Все эти события странным образом совпались с приездом в Москву этой таинственной девушки, с которой Максимовичу даже не удалось познакомиться. Евгений Борисович, наш отрес отказался проводить с ней любую работу, кроме устранения. Максим Максимович, первую часть операции мы провели. Вы помогли моей семье выехать и перевели им на счёт половину суммы. Никто никому ничего не должен. Объект вам известен. Хотите её разрабатывать? У вас есть для этого масса возможностей. За вторую половину суммы я могу провести только её ликвидацию. Выбор за вами. Мне нужно подумать. Завтра я дам вам ответ. Максимович пытался уговорить своих американских друзей не спешить и организовать похищение такой ценной персоны. Ведь если их подозрения оправданы, и эта девушка действительно имеет отношение к событиям последних полутора лет, то трудно даже представить, какие тайны могут быть ею раскрыты. Но им ответили, что могут помочь только деньгами. Всё остальное он должен организовать самостоятельно в течение относительно короткого времени. Ветанце Максимович воспользоваться своими кавказскими связями, как никак воровать девиц это давняя традиция горных народов. Но и там не обломилась. Ведь два только речь заходила о том, что девушка знакома с Важдём и находится под охраной, как интерес к деньгам и прочим обещанным благам глаз на глазах. И Максимовичу мягко отказывали. С тяжёлым сердцем он был вынужден дать добро Зиновьеву Борисовичу на проведение операции. Рисковать было нельзя. Большая часть денег его семьи была вложена в американские ценные бумаги, которые вместо того, чтобы дорожать и приносить доход, подешевели в 3-4 раза. Подъем американской экономики, сфера жизненных интересов Максимовича и его семьи. Литвинову нравились SAS. Это была пока единственная страна в мире, которой правили финансисты. Итак, по его мнению, должно было быть везде. Только людям, умеющим считать деньги, можно доверять такое ответственное дело, как руководить страной. Прошло 11 часов, кранен назначенный срок. Телефон звонил часто, но звонка от Деновия Борисовича не было. В час дня Максим Максимович вынужден был признать очевидное: операция провалилась. Катснельсон не позвонит. Это было неприятно. Предстояли новые хлопоты, чего Литвинов крайне не любил. Хлопоты мешали радоваться жизни. За себя Максимович не переживал. Ежов уже давно точил на него зубы и приносил хозяину горы показаний, в которых Литвинова обвиняли во всех смертных грехах. Даже если Зиновьев Борисович выдаст его, это не будет отличаться от тех папок, которые Сталин ему уже показывал. Бесполноценного корпус деликти его не тронут. Это будет грозить очень серьёзными осложнениями с Сасш, на что никто не пойдёт. Последние 3-4 года SAS оставался единственной страной, продававшей СССР высокотехнологическое оборудование, в котором отказывала Германия. Была ещё Франция, но по ряду позиций она серьёзно уступала и Германии, и SAS. Так что за себя Литвинов не переживал. Спускаясь по ступенькам в Наркоммовскую столовую, где у него был отдельный кабинет для спокойного приёма вкусной здоровой пищи, Максим Максимович напряжённо думал: Кто ему может помочь в его деле? Сталин встретил их, как обычно, шагая по кабинету. Поздоровавшись, он, не слушая возражений, усадил прибывших за длинный стол, а сам продолжил ходить. Товарищи ортузов, доложите, что у вас случилось? Сегодня в 9 часов 18 минут на завод радиоламп, предъявив фальшивые удостоверения работников НКВД, проникли двое злоумышленников с заданием ликвидировать Ольгу Стрельцову. Связи с Москвой не было. Они предварительно перерезали провода. Возможности проверить их полномочия у представителя КВД на заводе товарища Бортникова не было. Убив его, злоумышленники закрыли кабинет и двинулись в направлении лаборатории, где работает Стрельцова. К счастью, Ольга заметила их первой, заподозрила неладное и успела приготовиться к схватке. В результате перестрелки один из нападавших, Леонид Панфилов, убит. Второй взят живым. Тяжело ранен один из ольгинных охранников, лейтенант Столетов. Ему сделали операцию. Доктора характеризуют его состояние как удовлетворительное. В результате показаний задержанного старшего лейтенанта НКВД Заварницкого, который он дал по дороге Ольга Стрельцова совместно с сержантом Цветковой, был арестован его непосредственный начальник, организатор покушения, замначальник НКВД Украинской ССР Кацнельсон Зиновий Борисович. Кацнельсон был допрошен и дал показания Показания у меня с собой. Можете ознакомиться. Позже скажите коротко, что он рассказал. Согласно показаниям, он полгода назад по своей инициативе связался с резидентом английской разведки, помощником аташе Арчибальдом Смитом. Его цель была сбежать из СССР за границу. Смит обещал помочь и якобы готовил документы для него и семьи. 3 месяца назад Смит дал Кацнельсуанно задание найти агента Ольгу связанную с Ино или со мной лично и встречавшуюся несколько раз с вами, товарищ Сталин. Со слов Кацнельсона, Смит догадался о её существовании по косвенным данным: слухи, анализ ваших выступлений и принятых решений в том и в этом году, дошедшие до него сплетни работников секретариата относительно первых писем. В показаниях это подробно описано. Сотрудникам Кацнельсона выйти на Ольгу удалось благодаря длинному языку моего шофёра. Надней спьян, он сказал фразу, которая послужила ключом для определения места работы Ольги и в дальнейшем её идентификации. Это вкратце всё, что рассказал коцналицон на первом допросе. Отдельно он добавил, что товарищ Стрельцова, применив противозаконные методы допроса, сразу после задержания заставила его подписать показания против товарища Литвинова, от которых он официально отказывается. Видимо, это те листы, которые вы держите в руках. Артузов с сихидной улыбкой обратился к Колге. Так точно, товарищ бригадный комиссар. Извините, забыла вам сразу отдать. Расскажите подробно, товарищ Стрельцова. Сталин недовольно нахмурился. После задержания Кацнельсона мне удалось задать ему несколько вопросов до приезда товарища Артузова. Очень интересовал вопрос, кто и почему хотел меня убить. Я читала в какой-то книжке, что допрос непосредственно после задержания очень эффективен. Так как у преступника нет времени сочинить достаточно правдоподобную историю. Мне удалось выяснить, что задание на мой розыск и ликвидацию Кацнельсон получил от Литвинова, почему меня нельзя оставить в покое, тот ему, естественно, не рассказывал, но это не трудно угадать. Думаю, такое задание он получил от своих английских и американских хозяев, которые хотят стробить СССР и Германию. Оля не могла не заметить, как недовольно скривился Сталин, услышав о Литвинове. У вас есть Какие-то доказательства таких обвинений, кроме этих бумажек, подписанных Кацнельсоном. Доказательство приживаний можно получить, но это не просто. Нужно добиться от Кацнельсона показаний, под какой фамилией его семья выехала за рубеж, выяснить, кто способствовал оформлению документов и виз. Тогда сразу станет ясно, к кому тянется ниточка к Литвинову или Смиту. Хочу только подчеркнуть, что басня про Арчибальда Смита не выдерживает никакой критики. Начнём с простых вопросов. Откуда Кацнельсону могло быть известно имя Смита? Каким образом ему удалось вытеснить на контакт так, чтобы этого не заметили сотрудники НКВД, следящие за Смитом? Ну и самый непонятный момент. Какую помощь может оказать Смит в вопросе пересечения советской границы за начальником НКВД Украины? Зачем Кацнельсону его помощь, если он при желании вполне мог самостоятельно решить этот вопрос? Совершенно очевидно, что первая часть басни искусственно прилеплена, чтобы скрыть имя настоящего заказчика. Вторая часть рассказа правдива полностью, что ещё раз подчёркивает основная задача Кацнельсона скрыть имя настоящего заказчика. Хорошо. Следствие разберётся. Я думаю, своему начальнику вы достаточно доверяете и не будете настаивать на собственном участии в расследовании. За обезвреживание столь опасных врагов проявленный героизм и находчивость. Я думаю, мы представим вас к очередному званию и правительственной награде. Служу трудовому народу. Сейчас мы должны решить вопрос, как вам жить и работать дальше, чтобы исключить подобные инциденты. Надеюсь, вы понимаете, что после того, как ваши данные стали известны врагам, дальнейшая работа на заводе радиолампа невозможна. Это мне совершенно ясно. Хотелось бы сначала выслушать ваши предложения, товарищи. Что вы думаете по этому вопросу? Начнём с вас, товарищ Стрельцов. У вас имеются какие-то конкретные пожелания? Есть товарищ Сталин. Ну что ж, интересно. Мы вас внимательно слушаем.